Глава 17. «Она пахла тобой». Макс усмехнулся, рассевшись на скамье, пока Александр натягивал свежую майку, стоя к другу спиной в одних штанах. «Мне хоть сказки не рассказывай». Запах был настолько очевиден, что... «Ничего не было. Я просто помогал своей адептке». Оборвал фразу Максимилиана на полуслове торн. Надев майку, он снял с вешалки рубашку и на секунду замер, вспомнив о том, как Кейра облачилась в его одежду. При этом девушка выглядела так, так, словно бы провели вместе ночь. Подумал он, и волк внутри него довольно завыл. Боги, с него хватит. Мало того, что он сам едва не сошел с ума сегодня, когда прикасался к плечам Конрад, так теперь еще и Макс подливает масло в огонь. Что он хочет услышать от него? Впрочем, ему не нужно ничего объяснять другу. Тот и так все слишком хорошо видит и понимает. — Не стоит так издеваться над собой, — посоветовал Макс. — Нравится девушка, добивайся ее. А если нет, — мужчина рассмеялся и закатил глаза, тихо пробормотав себе под нос. — Что я несу? Конечно, она ему нравится. Иначе и быть не может. — Я, кстати, все слышу, — произнес резко дикан. Надеюсь, — Макс посмотрел на друга. — Но главное, чтобы ты не только слышал, но и прислушался к советам того, кто желает тебе добра. «Конечно, союз волка и кошки не самый идеальный вариант», продолжил он. «Лучше, когда оба одного вида, но...» «Макс!» Торн застыл, пристально глядя на волка. «А что я такого сказал?» Сделав невинное лицо, Макс поднялся. «Позволь мне самому решить, что делать со своей жизнью», почти прорычал декан. «Хорошо. Если меня не желают слышать, я умываю руки», примирительно проговорил мужчина. «А теперь давай по делу». Тон его голоса изменился, став серьезным. «Барлоу приглашает тебя сегодня на совет». «Время», — коротко спросил Торн. «На семь. И, кстати, мисс Кейру Конрад на этот раз тоже пригласили», — улыбнулся Максим Ильян. Александр сделал вид, что ему все равно. На самом деле ему эта новость не понравилась. Торн предпочел бы, чтобы Кейра находилась в счастливом неведении всех дел хранителей. Она слишком слаба. Свою вторую ипостась лишь сегодня открыла для себя. А так как убийца уже знает о ней, то Кейра автоматически становится уязвима, особенно учитывая тот факт, что девушка обладает добрым сердцем. Так что если враг приведет к стенам Академии несколько несчастных мальчишек, девчонка, не раздумывая, бросится спасать их всех. А он и подумать не может о том, что с ней случится. Тот прошлый раз Алекс помнил еще ярко. Он не выдержит, если девушка пострадает. Мысленно вернувшись в прошлое, Алекс вспомнил, как нашел Аиду. И при одном воспоминании об этом ужасе кровь стыла в жилах. Ведь он считал себя почти бесстрашным. Вот только теряя тех, кто дорог, всегда больно. Ему стоило признаться хотя бы самому себе в том, что Кейра зацепила его за живое. Оставила след там, куда он никого не хотел впускать. Запустила свои коготки в его шкуру, и урчит в самом сердце вечным моторчиком. А ведь он терпеть не может кошек. «У тебя такое лицо, словно ты намерен отказаться и не прийти на призыв Барлоу», хмыкнул Макс. «Если бы», — ответил Александр. Сделав попытку перестать думать об адептке Конрад, он понял, что не может справиться со своими эмоциями. Да и сложно противиться себе самому. Волк внутри него сходил с ума от одного только запаха кейры. И видят боги. Торну было очень непросто находиться рядом с ней. «Ну вот», – мысленно зарычал мужчина. «Я опять возвращаюсь к этим глупым романтическим бредням». Он решительно подхватил пиджак и, повернувшись к другу, добавил. «Идем, поужинаем, а затем узнаем, что придумал наш лорд-канцлер». «Поужинаем», – уточнил Макс, и глаза его сверкнули. «У тебя или в столовой за преподавательским столом?» произнес в ответ Алекс и на мгновение застыл, удивляясь тому, что сказал. «В столовой будет и девчонка. Это он что, уже неосмысленно действует, идя на поводу своего подсознания? Вот только даже эта мысль не заставила его изменить решение. К тому же он, кажется, давно не бывал в общей столовой. Пора проверить, насколько вкусно там готовят. Проверить и вспомнить. А заодно проследить за Конрад». Напомнил он себе оправдывая собственный интерес лишь обещанием присматривать за девушкой. «Не смотри на меня так», — предупредила я Сэм, заметив, как соседка при виде меня, вошедшая в нашу комнату, уже начала открывать рот, явно собираясь сказать что-то романтично приятное. Девушку смутил мой вид. И я, переступив порог, как можно скорее стянула с плечи рубашку декана. Вот только не швырнула ее на кровать, как намеревалась, а аккуратно повесила на спинку после чего развернулась к Саманте. «Где это та так штаны порвала?» — хихикнув, спросила соседка. «Кажется, она уже сообразила, отчего я дефилировала в чужой одежде». Обратилась неудачно. Посетовала я, а затем похвасталась. «Сегодня в первый раз у меня получилось принять боевую форму. И знаешь что?» «Что?» Сэм даже села поудобнее, тараща на меня восхищенные глаза. «Я в этой самой форме?» «Была очень, ну, просто очень крупной кошкой». Гордо выпятив грудь, застыла, глядя на подругу. «Тебе повезло», — проговорила она, улыбаясь. «Видимо, твои родители были правы, отправляя тебя на этот факультет. Ты боевой оборотень, Кира». «Это и странно», — я передернула плечами. «Насколько я знаю, ни отец, ни мать не были боевыми оборотнями». «Да?» — улыбка исчезла с лица Саманты. «А насколько хорошо ты это знаешь? Ты уверена?» «Нет», — покачала я головой, «но обязательно спрошу у ба, когда увижу с ней снова». Честно говоря, надеялась, что она уже в академии. Но, зная свою ба, подозреваю, будь она здесь, уже давно примчалась бы проверить, как устроилась ее внучка. Скорее всего, они или забыли, или, что еще более вероятно, она послала хранителей ко всем чертям и осталась дома. Это было бы вполне в ее духе. В таком случае мне придется самой отправиться за ней, иначе ее не уговорить. Переоденься!» Рассмеялась Сэм, когда я прошла через комнату к окну, чтобы закрыть его. Видимо, до моего прихода подруга проветривала помещение. Хотя я не заметила посторонних запахов. Но сейчас в комнате было более чем свежо, а мне отчаянно захотелось тепла. А еще принять душ. «Хватит козырять передо мной своим бельем!» Продолжила веселиться соседка. «Интересно, кто еще увидел эту красоту?» Уточнила она, когда я, стащив штаны, с горечью просунула руку через огромную дырищу, проделанную торном для моего нового хвоста. «Кто-кто?» – буркнула я. «Торн и Крофт». Саманта на секунду округлила глаза, а затем прыснула с смеха «Это ты так своих поклонников завлекаешь!» – спросила она. «Каких еще поклонников?» Я сердито отбросила испорченную часть формы и взяла свои вещи, намереваясь отправиться перед ужином в душ. Хотелось смыть напряжение сегодняшнего дня, а еще воспоминания о сильных руках Торна, массировавших мои плечи. «Полагаю, рубашку тебе презентовал душка-декан?» Уже в спину мне бросила подруга. Развернувшись в дверях, я показала ей язык, после чего закрыла дверь и вздохнула. «Сэм, только дай повод. Она во всем видит романтику». Хотя, не спорю, Марион положил на меня глаз. Иначе зачем ему, благородному лорду-коту, увиваться за такой, как я? Нет, он определенно заинтересован во мне. Да и встречаться предлагает. Сбросив остатки одежды, шагнула под душ. Сделала воду теплой, желая согреться и смыть глупые мысли о мужчинах. Именно сейчас мне хотелось меньше всего думать о них. И без романтики хватало проблем». Вымывшись, вышла в комнату, где Саманта уже натягивала вместо спортивных брюк облегающие джинсы. Приближалось время ужина. И я заторопилась, чтобы успеть пойти в столовую вместе с подругой. «Давай помогу тебе просушить волосы», — предложила девушка, и я, покорно присев на кровать, наклонила голову, позволяя Сэм использовать бытовую магию. Это было весьма удобно. Пара минут, и волосы сухие. Не нужен привычный фен. Впрочем, в мире магии привыкли обходиться без подобных предметов. Да и электричества здесь не наблюдалось. Хотя я порой скучала по таким вещам, как телевизор и фен. «Одевайся и пойдем», – произнесла соседка. Кивнув, последовало ее примеру, решив, что завтра утром отнесу испорченные штаны господину Дональдсу. А сегодня просто не успевала по ряду причин. И первый из них, причем весьма важная для моего пустого желудка, был ужин. Сытный, полноценный ужин в компании подруги. Едва мы покинули комнату, как уже на лестнице столкнулись с поджидавшим нас рыжим. Крофт был не один. Вместе с ним пришел какой-то парень, которого до этого момента я видела лишь во дворе, мельком. Судя по всему, он был сокурсник Мариона. Довольно симпатичный и улыбчивый, он мне понравился. И только позже, когда Крофт представил нам своего друга, я поняла, что он пригласил его специально для Сэма. «Дэвид Бакстер», — проговорил парень, глазея то на меня, то на мою подругу. «Это мой приятель. Учимся вместе», — сообщил Марион. «Маг Земли», — сообщил нам Дэвид. Я не удержалась и потянула носом, ощутив запах его второй ипостаси. Ничего особенного не обнаружила, кроме того, что адепт был рысью. Что неудивительно. Крофт общался в основном только с себе подобными представителями рода кошачьих. «Ничего, если Дэв составит сегодня нам компанию», — спросил Рыжий, нагло глядя мне в глаза. «Что-то я не помню, что мы договаривались поужинать вместе», — ответила тихо, но парень лишь хмыкнул в ответ. «Да? А мне, кажется, договаривались», — напомнил он мне наш разговор после утренней тренировки, и я, с сожалением, признала правоту его слов. «Видимо, я неправильно его поняла». Или после моего отказа Рыжий просто решил все переиграть и поужинать вместе, пусть и в простой столовой. Так или иначе, отнекиваться не стало. Пусть все пока идет так, как идет. А там посмотрим. Поняв по моим глазам, что я согласна, Крофт улыбнулся. Только я, прежде чем дать окончательный ответ, поинтересовалась мнением Саманты. Заинтригованная происходящим, соседка кивнула и едва заметно толкнула меня плечом, словно пытаясь сказать Я же говорила тебе. В столовой, на удивление, было не так шумно, как обычно. Только, бросив взгляд на стол преподавателей, я сообразила, в чем дело. Обычно наши учителя предпочитали ужинать или у себя, или в городе. Но сегодня за столом собрались несколько профессоров, одним из которых оказался Торн. Хмыкнув от удивления, подошла с подносом к раздаче. И пока мы ставили тарелки и стакан с душистым чаем, глазела на широкую спину своего декана. Чувствуя, как внутри снова зарождается это губительное тепло. А плечи дрогнули, помня силу мужских рук. «Кейра!» — Сэм подтолкнула меня в плечо. «А?» — обернувшись к подруге, сообразила, что мой поднос уже давно наполнен, а я продолжаю стоять у раздачи, создавая очередь. Нет, ну это надо же! Засмотрелась на собственного дикана. Надеюсь, что никто не заметил, а я не покраснела. Поспешно отошла и принялась искать взглядом свободный столик. Да, чтобы стоял как можно дальше от профессорского стола. Но меня уже увидели. Макс, будь он не ладен, Глаза так и искрятся. Даром, что лицом ко мне уселся. Нет бы, подобно декану, сел спиной. Но Максимилиан Фейер предпочел устроиться за столом так, чтобы видеть всю столовую. Взгляд зацепился за освободившийся столик в самом углу, и я шагнула к нему, надеясь, что и остальные последуют моему примеру. В итоге так и получилось. Саманта, стоявшая почти сразу за мной в очереди на раздаче, заторопилась следом. Мы заняли столик и принялись ждать своих спутников. Крофт и его друг подошли через несколько минут с подносами, полными еды. Мужчины ели гораздо больше, и я лишь отметила выданные оборотнем порции. Занимаясь они как боевики, даже и этого было бы мало. «Всем приятного аппетита», – проговорила я, едва парня уселись. Мы с Сэм пристроились рядом, не позволив Мариону и Дэвиду разбавить нас своими тушками. Зато теперь, орудая вилкой, кровь то и дело бросала на меня взгляды, и было понятно, что магу не терпится поговорить. Я, кажется, даже могла угадать тему для разговора. Только сейчас его смущало присутствие посторонних рядом с нами. «Ждет», – поняла я. Видимо, будет провожать после ужина. И не ошиблась. Дэвид оказался весьма приятным в общении парнем. Он был единственным, кто развлекал нас какими-то рассказами из жизни адептов. Я немного удивилась, отметив, что Саманта поглядывает на мага с одобрением. Наверное, друг Рыжего ей приглянулся. Впрочем, меня это радовало. Девушка до сегодняшнего дня ходила по академии особняком, общаясь только со мной. И тот факт, что ее заинтересовал молодой человек, Оказалось бальзамом на мою душу. «Можно я тебя провожу?» — спросил Дэвид, когда мы закончили вечернюю трапезу. Сэм посмотрела на меня, но я лишь ободряюще улыбнулась ей. Было заметно, что Саманта очень даже не против такого исхода ужина. «Кира, может, и мы прогуляемся по территории Академии?» — предложил кот, заглянув мне в глаза. «Неужели я так нравлюсь ему?» — мелькнула мысль. На крофта то облизывались почти все первокурсницы. Да и более старшие адептки тоже провожали статного парня голодными взглядами. А я? Что чувствовала я по отношению к нему? Даже не знаю. Думаю, если бы он нравился мне, сердце бы мне отозвалось. А так? Но обижать Рыжего не хотелось. Да и я должна была дать шанс подруге пообщаться с молодым человеком, который явно зацепил ее за живое. «Хорошо», — проговорила я. Крофт как-то сразу оживился подхватив оба опустевших подноса с грязной посудой, свой и мой, и бросился в сторону мойки. Я переглянулась с Самантой, и соседка одними глазами указала мне на рыжего. Ее взгляд словно говорил, мол, видишь, как ты ему нравишься. «Хорошо прогуляться», — произнесла девушка, и я, благодарно кивнув, направилась через столовую к выходу. Мельком посмотрела на стол преподавателей и почти сразу заметила взор Макса, провожавший меня, Пожав плечами, проигнорировала странное волнение, охватившее при виде напряженной спины торно, и ускорила шаг, надеясь, как можно скорее покинуть помещение. Крофт ждал у дверей. Улыбнувшись, предложил мне руку, на что я только фыркнула. Вот еще. Не стану разгуливать с ним под ручку. Парень не отчаивался, хотя блеска в его взгляде поубавилась. Куда пойдем? спросила тихо и отчего-то запнулась зацепившись неловко мыском туфли. Кровь мгновенно подхватил меня под локоть, хотя я и не собиралась падать. Сама не знаю почему, но бросила взгляд назад через плечо. И невольно вздрогнула, столкнувшись с взглядом Александра, устремленным прямо на меня. Рядом с ним крутилась молоденькая официантка. Она собирала грязную посуду и явно что-то болтала. Улыбка не сходила с ее губ, вот только Торн ее не слушал. Он почему-то смотрел на меня. Пристально, жестко, словно его раздражало все происходящее. «Не ушиблась!» — голос рыжего кота заставил меня очнуться, и я посмотрела на своего спутника. Крофт продолжал держать меня под локоть, а я вспомнила другие руки, сильные, горячие, скользившие по моему телу. «Нет», — произнесла странно, охрипшим голосом. «Пойдем. Только мне надо до семи вернуться в общежитие», — предупредила парня. Мариан тотчас взглянул на свои наручные часы и проговорил. — У нас еще целый час времени. Хватит для того, чтобы прогуляться. И к моему облегчению не стал задавать наводящие вопросы. Вот только покидая столовую, я чувствовала спиной тяжелый, обжигающий взгляд своего декана. И едва находила силы для того, чтобы снова не обернуться. Ужин оказался сущей пыткой. Алекс еще никогда не ощущал себя настолько паршиво. Именно сейчас, сидя за преподавательским столом в столовой, он понял, что влип по полной. И Торну не нужно было смотреть в глаза Макса, уставившегося куда-то за его плечо, чтобы понять. Кейра пришла, потому что его волк ожил, почувствовал девушку и теперь рвал душу оборотня мощными лапами, вынуждая обернуться и посмотреть на ту, которая так волновала все его существо. Тор не понял, как ему удалось усидеть на месте. Он продолжил есть, пока Максимилиан таращил глаза на кошку. Она пришла не одна. Запахи рассказали Александру больше, чем иногда могут говорить глаза. Даже несмотря на столпотворение адептов, он уловил запах рыжего мальчишки-старосты и подружки-киеры, соседки, проживающей с ней, в одной комнате. Что ей говорить? Волку не понравилось присутствие кота. А в голове запульсировала отчаянная мысль, что он должен что-то предпринять, сделать пока рыжий обольститель не перешел ему окончательно дорогу. «Вся твоя хваленная выдержка – куром насмех», – подумал мужчина и с такой силой сжал столовый прибор в руке, что смял его в кусочек металла. Макс, следивший уже не за кошкой, а за реакцией своего друга, не удержался и присвистнул, заметив, какая участь постигла бедную вилку. Но затем, сообразив, что находится в помещении, да еще и в компании других преподавателей, поспешно извинился за свою несдержанность. Торн подозревал, что, будь они вдвоем, Максимилиан высказал бы ему много интересного. Но так как рядом расположились профессоры Тилни и Саймон, другу приходилось держать свой рот на замке. Но Макс умел говорить и одними глазами. Именно эту черту своего приятеля Торн сейчас ненавидел больше, так как, едва взглянув на сидевшего напротив волка, как прочитал в недоуменном взоре Фейера, «Она там не одна». «Плевать», — помрачнел Торн. «Правда?» — изогнутая насмешливо брось тоже была против и не верила. Макс выразительно покосился на несчастную вилку, которую уже заменила подоспевшая официанточка, бросавшая пылкие взгляды на декана. «Хочешь сказать, что тебе плевать на то, что рядом с девчонкой крутится какой-то тип?» Торн почти слышал эти слова, хотя их ему рисовало воображение и выражение лица друга. Но что он мог сделать? Подняться, подойти к столику, за которым расположилась его адептка, и прибить рыжего кота, действуя на одних эмоциях? А ведь он всегда славился своей выдержкой. И сейчас справится. Потому что если поддаться ревности и гневу, то окончательно потеряет себя, даже в собственных глазах. Нет, ему стоит быть тверже и крепче. Он не зеленый юнец и не станет совершать глупости, Хотя видят боги, как ему хотелось сделать так, чтобы рыжий дамский угодник пролетел от стола кейры через весь зал столовой да прямиком к выходу и даже дальше. Еще и волк внутри него не давал покоя. Чувствовал рядом с девушкой другого и бесился, разрывая торно на части. «Спасибо за компанию, господа, и до встречи завтра на занятиях». Профессор Тилни встал из-за стола и ушел, освободив место рядом с Максом. Торн резко выдохнул и зачем-то напряг слух, уловив в общем шуме голоса своей ученицы и этого старосты прилипало. «Кейра, может и мы прогуляемся по территории Академии?» спросил Крофт, и волк внутри Алекса едва не зарычал от охватившего его бешенства. А сам декан замер, вслушиваясь в ответ девчонки. такой короткий и отчего-то больно ударивший его под дых. «Хорошо. Значит, они встречаются» подумал мужчина, и руки как-то сами, помимо воли, сжались в кулаки. Ярость застилала глаза. Волк взвыл, продолжая прерывать себе путь наружу, злясь на человеческую половину самого себя за бездействие, не понимая, как можно вот так сидеть, когда рядом с желанной самкой трется кто-то совершенно лишний, тот, кого стоило бы гнать прочь. Он держался изо всех сил, ругая себя за непрошенную слабость. А затем волк победил, и обернулся своевременно для того, чтобы понять, что девчонка тоже смотрит на него. Так не вовремя подоспевшая официантка принялась собирать с тарелки Тилни, закрыв собой обзор. Алекс невольно наклонился назад, чтобы лучше видеть Кейру, но девушка уже отвернулась, собираясь на прогулку со своим кавалером. Внутри у декана разгорался пожар. Пламя обещало поглотить его полностью, без остатка. Да и волк рычал уже так отчаянно, что стало тяжело дышать. Казалось, все было против Торна, и Макс подливал масло в огонь, глядя на друга немного осуждающе. Алекс не выдержал, резко отодвинул от себя тарелку, поднялся на ноги, задев суетившуюся подле девушку. Извинившись, Торн бросил на Фейера быстрый взгляд, а затем вышел из-за стола и направился через столовую к выходу, ругая себя за то, что пришел сюда. Ему не стоило видеть Кейру с другим. Вся хваленная выдержка полетела в пропасть. Все, о чем он теперь мог думать, это броситься следом за парочкой и оторвать крофта от своей женщины. Проклятье! Он запнулся уже за пределами столовой. Застыл, чувствуя, как сердце внутри грозится вырваться наружу. Волк, отчаявшись дорычаться до своего хозяина, замер, ожидая решения декана. Атор на мгновение прикрыл глаза, осознав, как только что назвал адептку Конрад. Его женщину. Повторить подобное было тяжело. Зато это определение оказалось Волку правильным. Да, именно его. Он ведь давно осознал это в тот самый первый момент их встречи. Кошка зацепила его за живое. Сперва он думал, что она просто раздражает его, затем начал понимать, что стоит смотреть глубже на происходящее. Сейчас, стоя с закрытыми глазами и прислушиваясь к собственным чувствам, Торн был готов сдаться на их милость. Ему нет спасения. Он не искал любви. Не ждал и не жаждал ее. Но она пришла сама. Вошла в его сердце без стука и расположилась там, словно у себя дома. Наглая, отчаянная любовь. Александру было тяжело признаться себе самому в том, что он влюбился. Но именно в этот миг он осознал свои чувства в полной мере. Что послужило толчком? Порыв безумной ревности, вызванной наличием соперника? Или то, что они сегодня остались наедине, и он позволил себе больше, чем должен был. Тор не знал. Просто он принял и понял свои эмоции. Впрочем, ему стоило понять это раньше. Все указывало на возрастающий интерес к девушке. А он, глупый, наивный оборотень, слепо решил, что справится и сможет переступить через себя. Тор открыл глаза и хрипло рассмеялся, а после шагнул вперед, глядя прямо перед собой и почти ничего не замечая. Мимо пробежали несколько адептов. Он машинально кивнул, отвечая на их приветствие, а затем ускорил шаг, понимая, что идет по следу парочки — кейры и рыжего старосты. Еще не знаю, что сделает и как поступит, когда догонит их. Увидеть девушку с другим, наверное, будет больно. Торн понял это теперь, как принял и то, каким дураком был раньше. Но он не опустится до скандала. Он будет действовать так же спокойно, как и прежде. Теперь он обратит внимание девушки на себя. Сегодня, после того, как помог ей справиться со своей боевой ипостасью, так как сделал то, что никогда бы не позволил себе в присутствии любой другой ученицы. А с Кейрой? Боги! Да он пытался соблазнить ее. Торн вышел на свежий воздух, запрокинув голову к усыпанному звездами небу. Прохлада немного освежила волка, привела мысли в порядок. Декан попытался уловить запах Кейры, И когда ему удалось это сделать, удержался от порыва пойти за девушкой и расстроить ее свидание. Нет, он не поступит, словно глупый ревнивый юнец. У него еще будет время пообщаться с кошкой, остаться с ней наедине. И это не считая сегодняшнего собрания в кабинете ректора. Теперь, когда он будет учить ее принимать себя и свою новую ипостась, они будут как никогда близко. Терпение, Алекс, только терпение сказал себе мужчина, и, вопреки злому вою внутреннего «я», пытавшегося направить с следом за Кейрой, заставил себя развернуться и пойти к главному корпусу. Они встретятся в семь, а завтра у него будет возможность остаться с девушкой наедине. Вот тогда он и начнет действовать. Нет, определенно, рыжему коту Торн отдавать адептку Конрад не намерен. Особенно теперь, когда осознал и принял то, Что девушка для него значит?